Глава 16 Подойдя еще ближе к портовому орданскому городу, я насчитал несколько их военных кораблей вдоль берега. Судя по тому, как на них суетятся моряки, им уже дали команду преградить нам путь. Глядя на это, Алисия задумалась и потёрла подбородок. «Джон, время играет против нас». Пока мы будем прорываться через их корабли, на берег уже сбегутся войска. А мы не станем вступать с ними в бой. Нам это сейчас ни к чему. Просто пронесемся на скорости через их ряды». Вражеские суда уже отчалили от берега и двинулись в нашу сторону. Алисия, согласившись с моим планом, приказала мертвецам приготовиться. Они расправили все паруса по ветру и наши корабли принялись лавировать между орданскими посудинами. С них доносились магические атаки, но много вреда они точно не успеют причинить. К тому же Алисия неплохо отвечала заклинаниями некоторым из них в ответ. Едва мы преодолели линию их морской обороны, как мне в голову пришла идея, как можно ускорить весь процесс. Зачем дожидаться, когда враги развернут свои суда, если их можно просто откинуть подальше, а нас — подкинуть вперед. Улыбнувшись, я выпустил одно крупное щупальце и принялся бить им со всей силы по воде. Влил в него немалое количество энергии, и не зря. От моих ударов вода заходила ходуном, и волны резко и мощно закинули нас на кораблях прямо на берег. Посадка получилась далеко не мягкой, но зато орданские суда отбросило дальше в море. «Меня чуть не вывернуло», — скривилась Алисия, крепко державшая в руках канат. «Хоть бы предупредил, что будет такая экстренная высадка». «Извини, времени не хватило. А теперь, пожалуйста, дай указания мертвецам, чтобы женщины детей не трогали, да и вообще всех безоружных». Она закатила глаза и что-то пробормотала себе под нос, а потом вновь взглянула на меня. «Готово. Конечно, ты никогда ничего заранее не говоришь». Не удивлюсь, если твой любимый собеседник — ты сам. В чем то она права. Почему бы не поговорить с умным человеком? Но спорить с Алисией мне некогда. Дохляки тысячами высыпали с палуб посудин, застрявших в песке, и с рычанием стали разбегаться по порту и городу. Уже отсюда видно, как большинство из них группами атакуют разрозненных стражников возле торговых рядов. Мирные горожане с криками в рассыпную устремились прочь из прибрежной зоны. Торговцы в палатках побросали свой товар и тоже дали деру. Но один горожанин возле таверны все же накинулся на мертвеца с обычным ножом, пытаясь помочь орданскому стражнику. Тут я уже ничего не смогу сделать. Ходячие мертвецы будут убивать всех, кто нападет на них с оружием. Участь горожанина была ясна. «Этот город хорошо вооружён», Торговля здесь важна для процветания Ордана. Воины наверняка в недоумении от того, что кто-то рискнул атаковать их. Они вот-вот очухаются от неожиданного нападения. И тогда здесь начнется жара. Повеселюсь вдоволь. Но мне не стоит забывать о цели моего пребывания здесь. Алисия об этом ничего еще не знает, но это не важно. Все равно возьму все в свои руки. «Пушистики, за работу!» — громко объявил я. Моя гвардия енотов с нетерпением начала выпрыгивать с палубы корабля. «Алисия, ты знаешь свои задачи. Действуй!» «Какие задачи? Просто убивать всех врагов в порту?» «Именно!» — бросил я ей и двинулся к веревочной лестнице. «А ты что будешь делать?» — поинтересовалась она, шагая за мной. «То же самое, но еще недалеко отойду. Нужно кое-что предпринять». «О, ну занимайся своими тайными делами». «Почему же тайными?» Скоро об этом все узнают. Хе -хе. Спрыгнув на песок, я снимаю арбалет с плеча и внимательно слежу за собирающимися в порту вражескими силами. Арданские воины и темные маги выстроились в ряды и теперь пытаются пробиться через наших мертвецов. Но мои еноты сейчас будут задерживать их продвижение, вцепившись в них, словно назойливые насекомые. Прицелившись на ходу, Выпускаю болт прямо в лоб одного из воинов в первых рядах. Достав другой рукой артефакт, сношу атакой сразу нескольких противников. Обожаю двойные атаки по врагам. Нельзя позволять им опомниться. Но стоит отдать должное некромантам. Они принялись прикрывать войска магией. Алисия все больше вливает энергию в нашу армию мертвецов, чтобы не дать другим некромантам перехватить контроль над ними. Молодец. Она все делает правильно. Мысленно прошу Рика и Ковальского прикрывать ее на всякий случай, хотя она уже давно способна одновременно делать несколько дел и работать как над атаками, так и над контролем мертвых. Продвигаясь в сторону высокого маяка, виднеющегося передо мной у подножия черной скалы, не перестаю сносить противников из армалета. Но чем дальше прохожу вперед, тем больше поднимается волнение среди орданцев. Похоже, еще немного, и я стану их главной целью. «Отлично! Что тут еще скажешь?» «Вражеские войны без конца прибывают сюда и неугомонно выпускают в нашу сторону стрелы и заклинания. Они пытаются попасть по енотам, но хитрые волосатики разбивают склянки с туманными зельями и, отлично ориентируясь в тумане, стремительно нападают на них. Арданцы, будто скошенная трава, падают повсюду, а песок уже весь усеян телами». Некроманские защитные щиты эффективны только против дальних атак. Но еноты подбираются поближе, а затем проносятся, словно скоростной ураган между их рядами. Вот только шкипер почему-то увязался за мной. «Ты чего не остался с остальными?» — спрашиваю у него, при этом мгновенно уклоняясь в сторону от костяного копья. «Имрицаки», — бормочет пушистик. «Соскучился по сражениям вместе со мной?» «Надо же! А ведь он прав». Давно я уже не брал на вылазки никого из них. Они опытные, сами по себе участвуют в битвах и командуют новыми енотами. Видимо, Шкипер решил вспомнить старые добрые времена, когда кроме них троих у меня еще никого не было. Что ж, приятно, что они так привязаны ко мне. Ладно, Шкипер, отправишься со мной на маяк. Будем вместе бить орданцев на пути. Он протягивает мне свою лапку и довольно улыбается. И только я пожал ее, как меня снесло серой ударной сферой. Зарывшись сапогами в песок, быстро оглядываюсь по сторонам. Чёрт! Шкипер уже в ярости несется на темного мага, атаковавшего меня. «Стой, пушистый!» — кричу ему вслед и тоже бросаюсь вперед. Но он словно не слышит меня. Держа в лапке кинжал, шкипер подскакивает к высокому некроманту и уже собирается всадить лезвие в его ногу. Темный маг одним щелчком пальцев... Заключает енота в магическую ловушку из костей. Тот сразу начинает буянить, хватаясь за костяные прутья. Вся ловушка трясётся от рывков волосадика, а орданец усмехается над ним. Уже совсем рядом с собой я слышу его слова. «Сейчас ты разлетишься на куски мяса, крыса всеядная!» — говорит он шкиперу. «Это ты сейчас разлетишься!» — отвечаю ему и заношу над его головой меч. В меня тут же летит туча копий а я выпускаю щупальца, чтобы прикрыться от них. Арданцы быстро окружают меня со всех сторон, а этот чертов маг направляет ладонь на волосатика. Да уж нет, шкипера я ему убить не позволю. Молниеносно разбиваю сразу несколько склянок с туманом и сонными зельями. Затем удлиняю щупальца и вращаюсь на месте, разрубая арданских воинов вокруг себя. У меня остается пара секунд. Всего пара секунд или даже меньше. Сердце в груди учащённо бьется, и я едва успеваю подхватить щупальцем ловушку из костей и подтащить ее к себе. На том месте, где только что стояла эта клетка из костей, полыхнула черная вспышка. Уф, успел. Разбив клетку и выпустив шкипера, даю ему команду расправляться с воинами. Сам же, стиснув зубы от злости, уверенным шагом направляюсь к некроманту. «Что, мразь, сил хватает только на то, чтобы зверей убивать?» На большее ты не способен, как я погляжу. Темный маг уже был слегка заторможен от сонных зелий, но все еще стоит на ногах, видимо, в надежде, что ему все сойдет с рук. Он принялся шептать, какое-то заклинание, и медлить сейчас нельзя. Резко пинаю его сапогом в грудь. Орданец заваривается на спину, и я молниеносно всаживаю ему клинок в грудь, пробивая ее насквозь. Предсмертное хрипение вырывается из его рта. Оглянувшись, я вижу, как шкипер уже подрезает сухожилия на ногах орданцам с такой скоростью, что у меня заребило в глазах. Но тут ничего удивительного. Еноты всегда очень быстрые. Самое забавное, что неподалеку я замечаю Алисию, которая дерется на кулаках с одним из некромантов. «Ты чего творишь?» — спрашиваю у нее. «Вы в разных весовых категориях, и в ближнем бою у тебя недостаточно опыта. Магию применяй!» Она, не глядя на меня, огрызается. «Не вмешивайся, Джон! Это наша с ним разборка!» «Ты уверена?» «Я сказала, не лезь!» Выражение ее лица сейчас безумно агрессивное, а в глазах мелькает настоящий азарт. «И чего я еще о ней не знаю?» «Ну, раз она хочет драться на кулаках, то пусть. Главное, чтобы не пострадала». Взявшись снова за арбалет, я помогаю шкиперу добить оставшихся врагов на нашем пути, и мы с ним продаваемся дальше к маяку, До него уже совсем немного. Мои сапоги постоянно проваливаются в песок. Но все же я пытаюсь идти быстрее, делая шире шаг. Почти подобравшись ко входу в маяк, слышу голос Кракена. «Пригнись!» Кракен вовремя предупреждает. Я поспешно приседаю и поворачиваю голову в сторону нападающего. Прямо надо мной проносится огромный кровавый орел с желтыми глазами. «О, это что-то новенькое!» Кто-то из некромантов, видимо, решил устроить мне заражение крови. Таким существам достаточно лишь дотронуться до человека, чтобы тот начал биться в конвульсиях и умирал долго и мучительно. Кракен сможет залечить раны, но очистить полностью кровь задача не из легких даже для него. Так что с орлом надо быть поосторожнее. Орел тем временем закружил в воздухе, развернувшись, направился вновь ко мне. Издав оглушительный крик, Орел стал набирать высоту. Понятно. Хочет резко камнем вниз обрушиться на меня. Выпустив щупальца и не трогаясь с места, я устремил на него внимательный взгляд. Кровь, из которой было на его тело, так и бурлила в нем. Расстояние между нами сократилось до нескольких метров. Я схватил его щупальцами, а Кракен быстро выпил всю заключенную в нем энергию. Некромант, выпустивший орла на меня, скрикнул где-то в толпе и со всех ног бросился к нам сквозь толпу мертвецов. — Да что ты такое, чудовище! — выкрикнул он на ходу. Я кинул его взглядом сверху донизу и улыбнулся. — А ты неплохой некромант. Жаль только, что недолго проживешь. — Не испугаешь! — нахмурил брови темный маг. — Дай погадаю, — я провел рукой по воздуху. — Будет это прямо сейчас. Мы со шкипером почти одновременно выпустили по болту в него и сразу же пробили его защиту, попав в цель. Скучновато. Я надеялся, он сможет хотя бы от одного из них уклониться. Пожав плечами, я пробежал еще вперед и ворвался внутрь маяка. Взгляд Кракена сразу ловил двойную артефактную защиту на винтовой лестнице, ведущей наверх. Тысячи энергетических лучей пересекались по всей ее длине. Эти лучи были настолько мощными, что одно прикосновение к ним означало мгновенную смерть. Теперь мне стало понятно, почему внизу не было охраны. Стражники патрулировали маяк снаружи на берегу. Сверху же, очевидно, находился смотритель, который наверняка был не из слабых, раз отвечал за защиту и работу маяка. Что ж, сегодня точно не его день. Не теряя времени, я приложил щупальца к артефактам и начал вытягивать из них энергию. Вскоре я добрался до их источника, закрепленного в стене слева. Ярко-синий камень, обвитый металлом по краям, излучал мощную энергию. Кракен быстро справился с ним, и я побежал наверх. Единственное, что раздражало — отсутствие подъемной платформы на такой высоте. Пусть я и в форме, но взбираться на такую высоту и спускаться постоянно — удовольствие сомнительное. Интересно, сколько платит смотрителю за такую работу? Возможно, немало. С этими отвлеченными мыслями я ворвался наверх и увидел приоткрытую дверь в комнату прямо перед выходом на крышу. Оглядевшись вместе со шкипером, мы вбежали в эту комнату. В золотистом плаще у окна стоял смотритель и наблюдал за происходящим внизу. Не оборачиваясь, он произнес спокойным голосом. «Зря вы сюда заявились!» «В городе полно магов и воинов. Всех вам не одолеть». «А я и не собираюсь», — ответил ему. «Мне надо только маяк ваш сломать, да и уплыть домой». Смотритель не спеша, обернулся ко мне. На его лбу залегли глубокие морщины, а нижнюю часть лица скрывала длинная седая борода. Кто-то мог бы принять его за старика, но я ощущал в нем столько силы, что назвать его старым было бы ошибкой. «До маяка вам не добраться». Заключил он и разомкнул руки за спиной. В чего бы это? Он же вот, уже рядом». Едва произнес это, как мои ноги поднялись от пола, а инот закружился в воздухе рядом со мной. Ему это даже понравилось, потому что он радостно завизжал. Вот уж любитель полетать. Смотритель, не произнеся заклинания и не делая движений руками, наложил на нас редкие чары, воздействуя на мельчайшие частицы живой материи. Это было похоже на магию архимагистра, но до тех некромантов, что я встречал ранее, он явно не дотягивал. Здесь его восхваляют, но для меня он не проблема. «Слушайте, а вы тут давно один сидите? Наверное, одиноко и, и не с кем поговорить. Мы можем составить вам компанию». «Что значит «мы»?» — почесал щеку смотритель. «Янут разве тоже говорит?» «Еще как говорит. А если угостите его персиками...» то заболтает до смерти. — Пусть скажет что-нибудь, — потребовал некромант. — Шкипер, а ну-ка давай что-то скажи, — подмигнул я еноту. Пушистик, крутясь как шар в воздухе, тут же выдал. — А туману саби-поп! — Что он сказал? — прищурившись, спросил смотритель. — Что ему здесь очень нравится, — быстро ответил я и безобидно улыбнулся. На самом деле шкипер сказал, что он натянет глаз на жопу смотрителю. Но я решил упустить этот перевод с его на человеческий. «Пожалуй, инота я оставлю в живых», — вынес свой вердикт некромант. «А вот ты — Все об это? Я вроде очень даже живой!» «Да, но тебе недолго осталось!» Я больше не стал ему ничего говорить. На эту банальную и скучную для меня угрозу. Молча выпустил щупальца и вспорол ему горло. Он рухнул на пол а мы со шкипером помчались к магическому зеркальному камню на крыше. Архинекромант тоже мне... Тьфу! Идиот высокомерный, вот он кто! Поражаясь такой неосмотрительности смотрителя, что тоже звучит иронично, выскользнул на крышу. Тут чертовски жутко завывал ветер, но все же не сильнее, чем на моем летающем корабле во время непогоды. Приложив щупальца к камню, выпил из него всю энергию без остатка. А еще мы с Кракеном оставили кое-какой сюрприз для орданцев. Он сделал то, о чем я его попросил. Затем, выпустив щупальца, подхватил шкипера на руки и помчался со всех ног вниз. «Надо срочно убираться отсюда. Вытолкну корабль в воду и возьму матросов из уцелевших дохляков. После надо будет разознать, почему Алисия вдруг решила драться на кулаках. Это меня весьма интересует». Но это все можно сделать на обратном пути. Скоро здесь будет весьма мощная заварушка. Жаль, я не смогу увидеть лиц орданцев, когда они столкнутся с моим сюрпризом». Некоторое время спустя. В кабинете бургомистра царила тишина, нарушаемая лишь монотонным тиканьем больших часов. Флавий, сидя в кресле, сцепил пальцы над столом и из-под лобья посматривал на меня. Грегор, расположившийся у стены, почёсывал голову и раскачивал ногой. Загадочно улыбаясь, я направился к стене, на которой висела большая карта с изображением ближайших королевств. Пройдя по ковру, я приблизился к ней и взял в руки карандаш. — Может, уже скажешь, что за важные новости ты принес? не выдержал Флавий. Не ответив ему, я зачеркнул на карте крестом орданский маяк, Его больше не существует, — объявил я, обернувшись к ним. И да, уничтожать мне его было довольно весело. Услышав мои слова, Грегор закашлялся, а у Флави отвисла челюсть. — Ты хочешь сказать, что уничтожил маяк из самой прочной каменной породы, над созданием которого четыре сотни лет назад трудились одни из самых сильных магов? Бургомистр от волнения растянул верхнюю пуговицу на рубахе, чтобы совершить глубокий вдох. «Почему хотел сказать?» «Именно это я только что и сказал. Но можете меня не спрашивать о том, как конкретно я это сделал. Вы же прекрасно знаете, как я люблю разрушать вражеские стратегические объекты». «Я надеюсь, ты не один туда плавал. Иначе я, я вообще не представляю, как ты мог уйти оттуда целым», промолвил Грегор. «Нет, с Алисией, енотами и кучей мертвецов. Мы подняли там много шума». С довольным выражением лица Я плюхнулся на диванчик рядом и взял печенье с маленького стола. «Чёрт!» — Флави провёл ладонью по голове. «Да, в том орданском регионе торговлю теперь можно будет сказать практически прощай. Джон, ты чёртов гений!» — бургомистр подскочил с места и бросился ко мне. Подскочив, он зажал меня в объятиях. Флави, полегче! Ведь мы ещё не выиграли митву!» «Да!» «Но странствовать орданским кораблям теперь будет совсем нелегко. Ох, как тяжко!» Он схватил меня за плечи и, улыбаясь, потряс за них. «Все их морские рейсы затянутся в разы. Это обернется для них крупными денежными затратами. Ты даже не представляешь, как здорово ты этим подорвал их силы. Что может быть лучше для нас, чем заминки во вражеских рядах и их денежные потери?» «Вот-вот!» — закивал Грегор. — Все их суда ориентировались благодаря этому магическому маяку и его путеводному свету и сигналу в ночи. Сейчас их курсы собьются, и они будут терять столь ценное время. — Если вас так сильно обрадовала эта новость, то, боюсь, еще одна его все сделает из вас счастливых чудаков. Ведь не только на маяке можно поставить крест, но, скорее всего, и на всем портовом городе. Я им просто напоследок оставил сюрприз. Весьма убийственный сюрприз. «Чёрт побери! Выкладывай поскорее!» В глазах Флавия вспыхнуло небывалое любопытство. «Что ж, разговор будет долгим. Пусть Юстус принесет нам чаю». «Юстус!» — прогорланил Флавий, вызывая служащего палаты общин. «Ох, давно я не видел бургомистра и главного стражника такими веселыми, А вернее, никогда». Меня настолько даже рыбный салат с картошкой не радует, каких разрушений этого маяка. А ведь я очень люблю рыбные салаты. Какие все же разные у всех ценности. До этого в портовом городе Ардана в обеденном зале своего замка при свечах и в полном одиночестве сидел комендант портового города Рохан -Деймур. Он уже много лет нёс здесь службу и следил за порядком. Столько отчётов о прибыли с торговли он отправил в столицу за это время даже не сосчитать. Сегодня он проснулся из-за мигрени, но вскоре его состояние улучшилось, и Рохан с большим аппетитом уплетал жареную картошку с грибами, притаптывая по полу ногой от удовольствия. Однако внезапно по всему городу затрезвонили тревожные колокола. Комендант, сбросив с шеи салфетку, поднялся со стула с невозмутимым видом, взял со стола связующий артефакт, с которым он, особенно в нынешнее неспокойное время, практически никогда не разлучался по долгу службы. Хладнокровно нажав на артефакт, он вызвал командира, отвечающего за военные силы города. — Миргрим, что там стряслось? — немногословно поинтересовался комендант. — Господин Рохан, я сам уже хотел вас потревожить! — раздался в артефакте голос, сопровождаемый помехами. У нас вторжение со стороны порта. Враг высадил около десяти тысяч мертвецов. Я уже выслал передовые отряды воинов и некромантов. Но среди противников замечена одна некромантка, боевые еноты с арбалетами и какой-то тип с длинными отростками, как у осьминога». «Мертвецы — это не проблема», — подметил Рохан. «А вот про человека с отростками я уже слышал. Займитесь им сейчас же. Если потребуется, вызовите подкрепление». — Я немедленно тоже подъеду, — слушаюсь, господин. — Но в городе тоже неспокойно. Мертвецы разбредаются по улицам. Наши стараются их сдерживать, но такое чувство, что мертвецы специально идут к казармам. — За меня волноваться не стоит. Я скоро буду со своей личной стражей, — буднично ответил Рохан и отключил артефакт. Он всегда обладал спокойствием, которому можно было позавидовать. Одевшись в один из своих деловых костюмов, в котором он всегда появлялся на улицах города, комендант созвал стражу. Вооружившись до зубов, они сопроводили его к порту. По пути им попалось несколько десятков мертвецов, но они быстро с ними расправились. Заняв позицию на возвышенности, Рохан взял подзорную трубу и стал внимательно наблюдать за происходящим боем возле берега. Он заметил, что мертвецы не устремляются за мирными жителями, Этот жест со стороны врага он оценил по достоинству. Постояв так недолго и не обращая внимания на рычащих мертвецов, которых его стражники крошили мечами, он попросил командира окружить Джона. При этом, даже когда Джону удалось довольно поспешно вырваться из лап орданцев и прорваться к маяку, ни один мускул на лице Рохана не дрогнул. — Вызывайте еще подкрепление из западной казармы! — отдал он приказ. «И некромантов из башни на рубеже!» Сказав это, он подумал, что же потребовалось этому гаду с отростками? Почему он так стремится к маяку? Я наслышан на его выходках, если это и впрямь он. Но в маяке мощная защита и смотритель архинекромант. Враг не сможет пройти дальше него. Так в чем же суть? Задавая себе множество вопросов, Рохан не находил ответов. Ему не верилось, что кто-то способен в одиночку нанести урон маяку, который уже не единожды обстреливали магическими снарядами из катапульт. Одним словом, комендант был человеком простым, невозмутимым и смелым, доверяющим лишь своим глазам. И когда спустя некоторое время он увидел, как Джон вновь выбежал из маяка и быстро снес всех некромантов, набросившихся на него, Продолжал думать о том, что за странную затею он преследует. В следующий момент маяк затрясся, и магический камень в нем перестал мерцать. Следя за разрушением маяка, комендант прикрыл глаза и вздохнул. В его мыслях пронеслось лишь одно. «Меня казнят за потерю маяка». Рука его нервно дрогнула, он весь побледнел. Еще секунда, и рох он попросту свалился на землю от сердечного приступа, Он умер почти мгновенно, не выдержав такого поворота судьбы. Командиру Мергриму пришлось взять все руководство в свои руки. Наблюдая, как от Майка остаются лишь руины, у него не было времени впасть в ступор и подумать о случившемся. Мертвецов по-прежнему было очень много. Отдавая приказы, он требовал, чтобы виновникам всего этого не позволили скрыться. Но все было безуспешно. Мергриму оставалось лишь выполнить свой долг до конца. Вместе со своим войском он часами перебивал ходячих мертвецов и отлавливал их на улицах города. Запыхавшись и пребывая в тягостном состоянии из-за всего случившегося, он присел в порту на ступени лестницы. Дрожащей рукой взял связующий артефакт, чтобы оповестить об утере маяка вышестоящие должностные лица. Но сейчас ему было не до этого. Командир судорожно тыкал в артефакт и обратился ко всем военным отрядам в пределах региона, прокричав, чтобы «все срочно прибыли сюда». К такому решению он пришел, когда увидел происходящее. Небо над местом, где стоял маяк, разверзлось, облака расползлись, и ярко-красные потоки озарили всех своим мерцанием и режущим слух дребезжанием. Он был не в силах понять, что происходит». С неба посыпались уродливые монстры со множеством клыков и бивней. Некоторые из них, по очертаниям, напоминали оборотней, но были в разы крупнее и свирепее. Их скорость была запредельной. Отталкиваясь когтистыми лапами, они молниеносно нападали на орданских воинов и рвали их пастями на куски. Но самым страшным для орданцев оказалось осознание того, что этих существ невозможно убить парой атак. Магия и копия поражали монстров только с пятой попытки. Даже получив повреждения, существа продолжали нападать. Миргрем из последних сил старался держаться, понимая, что ему нельзя опускать рук только не сейчас. Выстроив воинов в боевые позиции, он раздал новые указания. Теперь некроманты создавали мощные защитные барьеры и прикрывали лучников с расстояния. Мечники сжимали группы монстров с некоторых сторон. Однако уверенность в себе у командиров вскоре пропала. Из небесного портала с оглушительным ревом выползла крупная тварь размером с дом. При виде этого существа у Миргрима волосы встали дыбом, а во рту все пересохло. Будто по инерции он поднес карту связующий артефакт и произнес «Вышлите немедленно нам всех сильнейших некромантов с угрюмого острова, или город падет!» Это было все, что он потребовал. Отключив артефакт, командир не мог собрать мысли воедино и не мог решить, как действовать дальше. «Чёрт! Хоть бы продержаться до прибытия подкреплений!» вырвалось у него вслух. Испытывая страх, которого ранее ему не доводилось испытывать, он взял арбалет и направился к одному из самых элитных отрядов воинов в его подчинении. На бегу его мысли начали приходить в порядок. Он примерно решил, как стоит действовать. Под его предводительством темные магии объединили свои силы и, выстроившись в круг, начали удерживать гигантское существо мощными заклинаниями. Но их сил хватило лишь на пару секунд. Тварь прорвалась дальше и принялась громить здания на своем пути, словно те были игрушечными. Вся армия города, поднятая по тревоге вместе с войсками из ближайших поселений и городов, преследовала тварь по всем улицам. На нее обрушивались тысячи боевых снарядов и не меньшее количество магических атак. Битва шла не на жизнь, а на смерть. Миргрим, весь вспотевший и покрытый кровью павших товарищей, которых он пытался спасти от ярости кровожадного существа, только через пару часов увидел, как в город входит многочисленное подкрепление. Но в его глазах уже не было никакой надежды. В таком состоянии его нашли некроманты с Сугрюмого острова, где они пребывали на базе для некротических экспериментов. Миргрэма оттащили подальше от битвы, и объединенные армии орданцев со всей округи бросились с новыми силами в бой. Несмотря на то, что им удалось уничтожить твари знанки, никто не ликовал. Воины, покрытые пылью и кровью, старались закрыть уши руками, чтобы не слышать душераздирающих воплей раненых товарищей с оторванными конечностями и раздавленными органами. Вокруг виднелась лишь разруха. Почти одни руины маячили перед ними. Руины, покрытые тысячами тел воинов.